Глава 17. Подруги. В Варшаве погода стояла на диво чудесное. Солнце жгло, как в мае, и странным казалось не к месту и времени желтеющее убранство деревьев. И всякий невольно задавал себе вопрос, куда же девалось белое, как нерукотворные свечи, нежно-розоватое цветение каштанов. И средь всей этой благодати, среди повышенных, ждущих с такой жадностью последних свежих новостей оттуда настроений, когда все улицы и кафе были полны экспансивной гудящей толпою, каждый день прибывали партии пленных, австрийских и германских. Германцы не отличались разнообразием внешнего обличия которая сводилась главным образом к отяжелевшему ландштурму в плоских безкозырках и солдатам полевой армии в касках. Иногда монотонные шеренги этой белобрысой на одно лицо пехоты расцвечивались гвардейскими уланами в киверах и гусарами смерти в зловещей траурной форме. Все сплошь черное с белым и белый череп на меховой шапке. «Княжна и Сонечка каждое утро...» «Не сидится дома, так и манит солнце». Ходили смотреть пленных. Увидев однажды траурного немецкого гусара, княжна вспомнила Гумберга, о жестоких подвигах которого доходили все новые и новые вести. «Почему их называют гусарами смерти?» – спросила Сонечка. «Он тебе не говорил, твой бывший поклонник? А ведь красивая форма, очень красивая». Говорил. «У них традиция не сдаваться в плен живыми». А если нет возможности избежать плена или пасть на поле битвы, они должны сами убить друг друга. Однако же мы видели уже несколько этих гусар, следовательно, традиция не особенно так уже строго соблюдается. Традиция одно, а жизнь другое, милая Сонечка. Этот негодяй рассказывал мне, что во время войны с Данией, что ли, не помню, эскадрон их попал в плен. И вот за это наказали весь полк 10 лет ходить с одной шпорой. «С одной шпорой!» — воскликнула Сонечка. «Да ведь это ужасно некрасиво! Подумай только с одной шпорой!» «Фи, я бы никогда не могла влюбиться в офицера с одной шпорой! Никогда!» «Какой бы интересный он ни был!» Австрийские пленные были куда красивее. Пестротою своих форм и национальностей они как бы подчеркивали всю мозаичность лоскутной монархии Габсбургов. Угрюмо озираясь волчьим взглядом, Мало что не зубами щелкая, идет смуглый, обросший черными бакенбардами мадьярский гусар в голубой венгерке и сургучно-красных рейтузах. И тут же с ним рядом тирольский стрелок в шнурованных башмаках, серой блузе и мягкой шляпе с пером. Выше всех у боснийские сербы в синих шинелях и красных фесках. И тут же польские, чешские, кроатские, шевалежеры... В самых фантастических головных уборах, начиная с каких-то странных неуклюжих киверов и кончая малиновыми колпаками. Плюгавый и щупленький вид у австрийских пехотных офицеров из венских немцев. Плоскогрудые и узкоплечие в своих куцах голубеньких мундирчиках они пробуют петушиться, но выходит одна жалость. Пленные славяне чувствовали себя в Варшаве как дома. Видели во всем и во вся родное, свое близкое, да и население относилось к ним совсем по-другому, чем к венграм и немцам. Оно видело в них братьев, не по своей воле очутившихся в беде. Мечтою княжны было попасть в один из летучих санитарных отрядов, работающих на позициях, и она училась делать перевязки и ухаживать за ранеными, наблюдая сначала, как это делают другие. У самого вокзала большое, бесконечно длинное пожарное депо приспособлено было для подачи первой помощи только что прибывшим раненым, перед тем, как их развезут по госпиталям. Из каждого нового поезда, поезда скорби, санитары, наемные и добровольцы начинали выгрузку раненых. С платформы доставляли их, всего несколько шагов пройти в депо, с целыми рядами коек и целой армией сестер, врачей и сиделок. К приходу каждого такого поезда знакомые сестры извещали ее по телефону: княжна тут, как тут, и ей приятно было сознавать себя полезной и физически сильной. И раненый казак или солдат с раздробленной ногою мог опереться на ее плечо всей тяжестью, и она, обхватив его, уверенно и твердо вела в барак. Там княжна исполняла возложенную старшими сестрами на нее черную работу, не требующую особых познаний, требующую одного лишь – любви к страждущему и братской заботы о нем. Приходилось обмывать, как детей, беспомощных раненых, которые несколько дней назад были здоровенными, кровь с молоком богатырями. И, накинув поверх своего черного траурного платья, Серый, застегивающийся сзади балахон, эта девушка, дома никогда не одевавшаяся без помощи горничной, превращалась в заправскую сиделку-работницу. Здесь ей совсем близко приходилось наблюдать и видеть на каждом шагу такое терпение, выходящее за пределы всякой человеческой выносливости. Такой героизм и такую несокрушимую силу духа, что она забывала на время и свой собственный роман, и того, о ком так мучительно думала. И все личные переживания, несмотря на весь эгоизм любви, казались ей чем-то маленьким-маленьким в сравнении с тем, что совершается вокруг. Давно ли самое слово «раненый» как-то скользило мимо, и все эти «раненые» сливались для нее в одну сплошную серую массу людей? Кто на костыле, кто с перевязанной рукою, кто с забинтованной головой? И все на одно лицо, и вряд ли отличишь их друг от друга. Теперь, когда она подошла к ним так близко, теперь совсем-совсем другое. Что не фигура, то свой собственный тип – Свои собственные страдания, своя собственная история. Пришлось обмывать ей одного казака. Первое впечатление ужасающее – это не голова, а сплошной ком засохшей болотной грязи. Буйные казацкие волосы производили впечатление какой-то застывшей гривы, сделанной скульптором из глины. И все лицо, как в маске. Набилась грязь и в ноздри, и в уши, и в рот, не видно было глаз». И когда Тамара обмыла все это губкою и полотенцем, мутная вода ручьями бежала, на нее глянул человек пулею раненой в шею. Он был с дозором в Мазовецких болотах. Лошади завязли по самые колени, шагом трудно было продвигаться. Их обстреляла немецкая пехота. Раненый казак упал и, затыкая ладонью, хлещущую фонтаном из шеи, кровь пополз. Два дня и две ночи пролежал он в болоте, не смея двинуться, потому что кругом были немцы. Пролежал по горло в студеной жиже. И только тем и спас себя от потери крови, что залепил рану грязью. Высунет голову, увидит, что поблизости немцы. Сохрани бог, заметят, пристрелят в лучшем виде. Окунется с головой, пока лишь дыхания хватит. Опять выглянет, озираясь. И так двое суток, в холодном осеннем болоте, между страхом смерти и жаждой спасения, и вот пришли свои, отбросили немцев и вытащили казака. Тамару поразило бесхитростное, скромное повествование этой двухдневной эпопеи. И так он просто с виноватой застенчивой скромностью рассказывал, словно это в порядке вещей и ничуть не выходит за пределы серенькой боевой обыденщины. И он... Этот казак, один бог знает что, переживший и передумавший в своем болоте. Не исключение. Здесь, кругом, на этих же самых койках много таких, как он. И как это все характерно для отваги и выносливости русского солдата. Совершая подвиги, он вполне искренно не придает им никакого значения. Совсем другое храбрость западного солдата. В ней всегда какой-то нарядно-декоративный. Бравирующий оттенок. Он знает цену тому, что совершил. И как всегда, так и здесь, в этом бараке страдающих от увечий и ран людей, трагическое уживалось бок о бок со смешным и забавным. Привезли громадного великана-эстонца из конных артиллеристов. Это было такое страшилище, что когда его несли, голова и ноги, не помещаясь, на носилках свешивались. Его ранило осколком снаряда в живот. Рана тяжелая, но эстонец переносил ее с каким-то хмурым величием. Его крупное, с большими чертами лицо хранило спокойствие. Он обратился к Тамаре. «Сестрица, дай покулить!» Тамара дала ему папироску. Он затянулся и, пустив дым, глянул на соседнюю койку. Там лежал с забинтованной головой венгерский гусар. Стиснув зубы, он протяжно стонал. Эстонец, отвернувшись и сплюнув, молвил Тамаре. "Сестрица, убили его подальше, а не то я его убью». «За что же ты его убьешь? Он наш влак. Он был нашим врагом там, на поле сражения, а теперь он несчастный, беспомощный, да и жить ему осталось немного. Эстонец помолчал, жуя губами, что-то соображая. И после долгой-долгой паузы... «Даже паузой нельзя назвать, битый час миновал», — вдруг спросил. «Истлица, он еще жив?» «Жив, а что?» — удивилась княжна. «Дай ему попелоску». К вечеру оба соседа сблизились, и хотя один ни слова не понимал по-венгерски, а другой по-эстонски, они умудрялись как-то объясняться между собою. Сонечка тоже хотела быть полезной и помогать Маре, но у нее ничего не выходило». И рада бы душой, а не выходила. У княжны были крепче нервы, и, кроме того, Сонечке мешала брезгливость, которую она никак не могла преодолеть. Однажды, во время перевязки тому самому венгерскому гусару, которого эстонец сначала хотел убить, а потом угостил попилоской, когда врач смазывал йодом пульсирующий мозг обнаженного черепа, целый кусок был снесен осколком, Сонечке сделалось дурно, и княжна... Приводила ее в чувство. После этого Сонечка не заглядывала в барак. Да и не было времени. Подоспел новый роман, и, как водится, очередное Сонечкино увлечение было титулованное. «Марочка, я его так люблю, так люблю. Я еще никогда не была влюблена, как в него». «Ты говоришь это всякий раз». «Ах, нет же, раньше было совершенно другое, а это совершенно другое, ты не понимаешь». «Может быть, милая, у меня в голове совсем не это. Я каждый день вижу столько самых тяжелых страданий, что сочувствовать тебе никак не могу». Сонечка совсем по-детски надула губки. «Вот видишь, какая ты?» «Какая?» «Такая. Эгоистка и больше ничего. Я ужасно хотела поделиться с тобою, а теперь я не скажу тебе ни слова». Но через минуту Сонечка уже улыбалась и сияла бездонной синевой глубина ее прекрасных очей. «Да чего же он красив, Мара, вот красавец!» «Молчу-молчу!» — спохватилась вдруг Сонечка. «Спрашивается, зачем это я, раз никому и не интересно?» «Я думала, у меня есть подруга». «Ты нехорошая, Мара. Я здесь одна. Совсем одна. Зачем я сюда приехала?» «Зачем?» И Сонечка готова была расплакаться.